Если же что-нибудь произойдет с тобой, то что смогут сделать без тебя я или любой другой вечный, или даже все вечные, вместе взятые? харлан снова упрямо покачал головой. Твиссел поднес сигарету к губам и глубоко затянулся. Сеннер, почуял неладное. За два последних биодня он несколько раз вызывал меня по видеофону. Он все допытывается, почему я вдруг уединился. Если он узнает, что по моему приказу проведена полная проверка всего оборудования колодцев. Мне надо ехать, Харлан. Сейчас же не задерживай меня. Я вас не задерживаю. Я готов. Ты настаиваешь на своем? Если барьера нет, то нет и опасности. Если же он существует... Ну, что ж, я уже был там и вернулся. Что вас пугает, вычислитель? Я не хочу рисковать без особой нужды. Тогда прибегните к своему любимому рассуждению. Твердо решите, что я еду вместе с вами. Если после этого вечность не исчезнет, следовательно, круг еще можно замкнуть, а значит, с нами ничего не случится. Если же этот шаг ложен, то вечность погибнет но она с одинаковым успехом погибнет и в том случае, если я не поеду, потому что, клянусь, без нос, я и пальцем не пошевелю, чтобы вызволить Купера. Я сам привезу ее к тебе. О, если ты так просто и легко! Почему бы и мне не поехать вместе с вами? Было видно, что твисло раздирают сомнения, но, наконец, он хрипло сказал «Ладно, поехали». И вечность уцелела. Но испуганное выражение в глазах твисела не исчезало, и после того, как они вошли в капсулу, он не сводил взгляда смелькающих на счетчики столетий цифр, даже более грубый счетчик килостолетий, столетий, установленный специально для этой поездки, и тот щелкал с минутными интервалами. Тебе не следовало бы ехать. — Почему? — пожал плечами Харлон. — Я не могу объяснить. Меня одолевают предчувствия. Назови это как угодно, с суеверием. Я себе места не нахожу. Не понимаю вас. Твиссел напрашивался на разговор. Казалось, он стремился заговорить без осомнения. Вот послушай. — Ты у нас специалист по первобытной истории. Сколько времени? — В первобытные эпохи существовал человек. Десять тысяч столетий. От сил 15 Так, за это время он превратился из обезьяноподобного существа в гомо Сапиенса, верно? Да, но это знают все. Все знают. Однако никто не задумывается над тем, как велика была скорость эволюции. «Всего за пятнадцать тысяч столетий! От обезьяны до человека!» «Ну и что?» а то, что я, например, родился в тридцатитысячном...» Харлон невольно вздрогнул. «Ни он, и никто из тех, с кем ему приходилось сталкиваться, знать не знали, откуда Твиссел родом. «Я родился в тридцатитысячном...» повторил Тисел. — а ты в 95-м. Нас с тобой разделяет промежуток вдвое превышающий все время существования человека.